Глава четырнадцатая. И в этом мгновение произошел разрыв континуума. Он начался в виде мерцания, дрожания и сотрясений. Потом появились клубы желтоватого дыма, сгустившиеся в медведей и куала, которые тут же попрятались под мебелью. Затем стены пошли пузырями и затрясчали, кресла то вспыхивали ярким светом, то гасли. Все это предвещало опасность вселенотрясения. которое изменяет все вокруг и, как правило, к худшему. Комната преобразилась в римский форум, в башню торговцев, в застенок для предателей в Сан-Франциско, в торговый ореховый центр Стакки в Джорджии и, наконец, стала довольно небрежной копией греческого рекреационного зала из 2001 года. В этом зале, вокруг огромного стола из красного дерева, сидели мужчины в ковбойских шляпах и черных шелковых масках. Из потаенной двери слева в зал стремительно вошел человек в серо-голубом костюме и теннисках. Это был Сикюэль. А грррр, — прохрепел Блаунд, и лицо его посерело. — Да, — сказал Сикюэль. — Пришел час расплаты Блаунд. Здесь собран комитет по охране целостности повествования. Возможно, вам он лучше известен под названием «Архетип бдительных». — Бог мой, нет! — воскликнул Блаунд. — Блаунд. Вам действительно должно быть стыдно. Ваше вшивое мировоззрение никому не интересно. Это повесть о Кромптоне, а вы в ней всего лишь второстепенный персонаж. Но черт возьми, сказал Блаунд, действующее лицо имеет право на самосовершенствование, не так ли? Сикквиль обратился к бдительным джентльмены. Думаю, вы тоже заметили, Блаунд из эгоистических побуждений сломал сценарий и искажив сюжет, направил действие в нежелательное и невыгодное русло. Ясное дело, подтвердил один из бдительных. Считаю, его надо вообще выморотить из повести. Блаунд, как вы хотите исчезнуть? – спросил другой. В автомобильной катастрофе, в толпе во время коронации или примете снотворное? О, пожалуйста, не вычеркивайте меня! – взмолился Блаунд. Простите, я раскаиваюсь, я больше так не буду. Замниваюсь, можно ли вам верить? – сказал Сиккель. Я буду хорошим, вот увидите, вы еще будете гордиться мной. Хм. Блаунт не стал терять времени даром. Почувствовав, что ему предоставлена последняя возможность избежать вычеркивания из повести, он обратил все свое имущество в наличные, роздал их бедным и ретировался в ту самую пещеру Бхутан, где обитал Отто Градж, сын судьи Отто Граджа. Через несколько лет о Блаунте заговорили как о странном монахе, так его прозвали за привычку пересчитывать свои зубы на людях. «В этой повести вы больше не встретитесь с ним». «Секюль, не знаю, как вас благодарить», — сказал Кромптон. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам в вашей игре?» «Вы уже помогли мне, Кромптон», — сказал Секюль, «тем, что вляпались в эту забавную ситуацию, из которой я благополучно извлек вас, заработав таким образом пятьсот красных очков за три чистых броска. Вот так-то». «Я очень рад», — сказал Кромптон. «Ну, пока». Секуль запихнул архетип бдительных в большой коричневый конверт и направился к двери. Постойте, вскричал Кромптон. Что такое? А что мне теперь делать? спросил Кромптон. Прошу прощения, удивился Секуль. Да с этими Стеком, Лумисом и Финчем. Откуда мне знать? Это ваша история. Я только вспомогательный персонаж, не такой уж и важный. Секуль, но、ну、пожалуйста, я не могу больше так. Вам, мальчики, остается только одно, сказал Секуль, соразиться друг с другом как следует, чтобы наступила наконец интеграция, или один из вас взял бы верх над остальными силой. До «Да、сих пор, как мы встретились, мы только и делаем, что сражаемся, сказал Кромптон, и тихо сходим с ума. Это потому, что вы боролись старомодным способом внутреннего конфликта, а современная наука предлагает новейший метод вывести ваши внутренние конфликты наружу. И тогда решать их? Как это? К счастью для вас, Комитет универсальных методов и средств собрался на свою пленарную сессию и специально для вас изобрел устройство под названием имитатор внешних обстоятельств. Правда? Изобрели для меня? Это первый реальный шанс для меня во всей этой истории. Восмотрим, насколько он вам поможет. Но в любом случае это будет ваш последний номер. Честно говоря, нам пора очистить сцену. Для следующего представления. Вы все согласны? Да, воскликнул Кромптон. Да хуже-то не будет, проварчал Лумис. Поехали, чего там? прогремел стек. Какой-то намек на согласие выразил даже Финч. Итак, вперед, вперед, вперед и прочь отсюда, сказал Секуль. И снова начался разрыв непрерывности. Все поползло, словно размытые снятые наплывом кинокадры в чьем-то иллюзорном восприятии. Кромптону стало тошно. Он закричал: «Что там происходит? Как работает этот имитатор внешних обстоятельств?» «Он работает», — сказал Сикуль. «Удачи вам!».